Глава 30. Кирилл устало закинул в рот горсть таблеток, прописанных искулапом. Они неприятно хрустнули на зубах и застыли в горле неприятным липким комком. Сколько их не запивал водой, так, казалось, и не вышло протолкнуть в желудок. Прямо зверская доза, словно он уже готовится к встрече с самим сатаной, и решил травануться, чтобы покончить с бренной жизнью. Горькая усмешка кривой линии загнулась на лице. Кирилл бросил мрачный взгляд на свое отражение в зеркале номер, откуда он вышел спустя минуту, и погрузился в чёрный пуленепробиваемый внедорожник. Если бы мысли не были заняты предстоящей встречей с Делукой, обязательно бы прочитал инструкции к таблеткам, да хоть бы в интернете загуглил, от чего их принимает. а так быстро взял из рук Олега купленные пузырьки, насыпал в ладонь кругляшки и закинул в рот. В резиденции итальяшки поджидала охрана в полном обмундировании. Обшмонали по полной, проверили вплоть до носков, видимо, ища спрятанные ножи, будто кому-то пришло бы в голову нападать на главу Коза Ностры в его собственных владениях. Кто бы был таким идиотом? Они думают, что русские отбитые на всю голову? Кирилл обвел взглядом золотой музей, в котором жил мафиози. Скривился про себя и прошагал в сопровождении людей Делуки в его кабинет. Там занял место напротив чернявого итальянца с хитрыми злыми глазами, даже не потрудившегося встать при появлении партнера по переговорам. Кирилл устроился поудобнее, чувствуя на себе пристальный взгляд хозяина дома, чуть повел глазами по сторонам в поисках переводчика. Ему не пришлось по жизни выучить итальянский. Да и не было такого желания. Для подобных случаев существовали специальные люди. Сутулый старикан вышел откуда-то сбоку, назвался Франко и объявил себя переводчиком. Через какое-то время Кирилл уже не замечал его присутствия, вникая только в самую суть напряженной беседы. Поначалу скользкий итальянец ходил вокруг до около, как будто растягивая прелюдию. Возможно, у него действительно никак не поджимало время, и он мог явиться на собственный маскарад когда угодно. Или не явиться вовсе. Такому человеку не нужно заботиться о правилах приличия все время в его распоряжении. Он может его растягивать по своему собственному усмотрению. Кирилл не подавал вида, что его нервирует и злит медлительность хозяина дома. По всей видимости, ублюдок и рассчитывал расшатать нервы гостя, используя на нем приемы, к которым привык. Манипулятор, тонкий психолог... Любитель подавлять и давить мелких сошек и сцепляться с равным партнером в жесткой моральной схватке, играя на нервах друг друга, выматывая и истязая, идя до победного конца. Когда-то Кирилл и сам находил удовольствие в таких вот шахматных партиях. Но теперь у него появились другие цели. На его новой шкале жизненных ценностей эти переговоры занимали одну из последних отметок. Итак, предлагаю отметить встречу. Проговорил Делука, предоставляя своему человеку достать темную бутылку с несомненно баснословно дорогим коллекционным вином. У Кирилла в голове пронеслась мысль о несовместимости алкоголя и принятых таблеток, но тут же была подавлена другой о том, что людям вроде Делуки никто не отказывает предложение алкоголь, сигары или даже женщин. Встреча проходила по неписанным законам и Кирилл не сомневался, что сейчас необходимо выпить предложенный напиток и оценить его по достоинству. Что он и сделал, стараясь показать своим видом, что пригубил прямо-таки нектар богов, при этом по-мужски скупо кивнул, тем самым выражая свое отношение. «Спасибо, что уделили время», — продолжил он необходимые реверансы, ощущая, как на зубах продолжает скрипеть труха от таблеток. «Мерзость! А также за приглашение на маскарад». «От меня и моих близких». «Жаль, что вы не прибыли вместе. Познакомились бы с вашей прелестной невестой». Протянул слова Делука своими длинными пальцами, медленно и лениво крутя в руках толстую сигару. Конечно же, от него не укрылось, что они прибыли раздельно. И Кирилл очень надеялся, что ублюдок обойдет сторону этот вопрос. Но тот подмечал все. «У вас будет такая возможность во время маскарада, если захотите». Женщинам нужно гораздо больше времени на подготовку к любому празднику. Вы же не можете не знать. Снисходительная мужская усмешка и обмен понимающими взглядами наконец-то проложили дорожку между ними. Немного сняли повисшее в воздухе напряжение, которое накладывало отпечаток искусственности всей беседы. Кириллу даже показалось, что стало чуть легче дышать. Или это так действовал алкоголь? расслабляющий? Пока женщины веселятся... Мужчины решают дела. Кстати, о них. Итальянец выпрямился на своем троне, вперех в пронзительный взгляд в своего собеседника. Что не так с моим товаром? Вы предпочитаете другого поставщика? Нет, я полностью прекращаю поставки. Выверенными фразами твердо заявил Кирилл, глядя прямо в глаза итальяшки, не нарушая зрительного контакта. «Надеюсь, вы не сочтете невежливым, если мои люди проверят эту информацию». Не менее вылизанными фразами вел диалог Делука. «Как вам будет угодно?» «Мне странно слышать, что вы отходите от бизнеса, приносящего стабильный доход. Объясните причины. Это не спонтанное и не временное решение. Как вы знаете, я получил от отца в наследство бизнес, который приносит мне действительно стабильный и достойный доход» но сейчас в сферы моих интересов входит политика. Я баллотируюсь в мэры города, поэтому постепенно и планомерно перевожу свою деятельность в законную. Это похвально, сеньор Булацкий, но у нас принято уважать дело отца и его отца. Я бы никогда не предал дело своей семьи. Семья свята для итальянца. Мне трудно понять и принять ваше решение, коль скоро оно касается и моих интересов. Я не привык, чтобы они страдали от опрометчивых и неожиданных решений моих партнеров. Что вы можете предложить мне взамен? Какую-то достойную альтернативу? Вы думали об этом? Еще бы мне не думать, гнида ты итальянская!» — чертыхался про себя Булацкий, глядя в рожу Чернявого с приподнятыми бровями и этой противной склизкой ухмылкой. «Попробуй, не дай ему альтернативу. сожрет со всеми потрохами». Я бы не подумал лишить вас партнерства и не предложить ничего взамен. Мне нужны точно такие же объемы, финансовые потери неприемлемы, надавил Делука, и Булацкий скрипнул зубами, вступая в жесткий торг за возможные сферы влияния в городе. Законные сферы. Когда, наконец, были найдены устраивающие обе стороны договоренности, оба мужчины откинулись на спинки стульев. Позы альфа-самцов, столкнувшись в схватке за территорию, были позабыты. «И все же мне непонятно одно...» Снова накинулся скользкий тип. «Я слышал, что вы по-прежнему решаете свои дела очень далеко от действий законопослушного гражданина. Недавно в городе стреляли. Тех, кто вам досаждает, вы наказываете лично. Даже отправили кого-то в контейнере путешествовать в открытое море. Это не похоже на действия политика, сеньор Булацкий. Кажется, у вас везде есть уши, сеньор де Лука» признал Кирилл, глядя за выражением лица своего противника. Что еще ему надо? Он свое получил. Пусть не лезет в его жизнь. Не его собачье дело, чем он занимается в своем собственном городе. Но мои отношения с кавказской диаспорой не затрагивают сферы бизнеса, которые мы только что обсуждали. Ни одну. Как они касаются моих действий как политика. Поэтому позвольте мне оставить ваши вопросы без ответов. У итальянца перекосило всю его смазливую рожу, но он быстро взял себя в руки, медленно кивнув и о чем-то задумавшись. «Женщина!» — вдруг изрек он и плотоядно улыбнулся, складывая руки на груди. «Я догадался. Перемены в вашей жизни из-за женщины. Я должен с ней познакомиться и своими глазами увидеть, кто она такая». Не встречал еще, чтобы из-за красивой мордашки мужчина так терял голову. Стоило только старому переводчику передать слова говорливого итальянца, и у Кирилла мгновенно поднялось кровяное давление, а в ушах раздался громкий гул. Кулаки сами с собой сжались, и только огромным усилием воли он подавил в себе желание расквасить улыбающуюся рожа делоки и превратить ее в фарш. «Какого лысого нужно этому хрену с горы? Пусть сидит в своем золотом замке и подсчитывает будущие барыши от новых сфер бизнеса в России. Нечего разевать рот на его невесту». Булацкий даже не хотел представлять, что итальяшка своими липкими взглядами будет пачкать Есению. «Не дай бог пригласит танцевать на правах хозяина маскарада. Пусть исходится слюной на кого-то другого». Он почувствовал, как перехватило дыхание. Показалось, что сердце перестало биться. Его охватил короткий испуг, что оно не возобновит свой бег. Но спустя пару секунд отмер, услышал где-то в горле один удар. Второй. Не крепкая мышца у него, а какой-то кусок трухи, если верить словам врача. Хотелось потереть грудь рукой, но это бы точно ничего не дало, и уж никак он не должен был показывать своих слабостей. — Она не просто женщина. «Она будущая жена и мать моего ребенка», — ответил он, наконец, де Луки, и тот сразу же поднялся с места и прогавкал команды своим подчиненным. «Думаю, мы закончили наши дела и можем пойти на маскарад», — сообщил итальянец, пропуская Кирилла на выход. «Блин, придется подсунуть ему Нелли», — подумал тот и вышел из кабинета.